44 глава. Александр. Глеб приехал спустя полчаса. Мы оставили Наташу в палате одну и вышли в коридор. Я смотрел перед собой и всё думал над письмом, с трудом сдерживал себя, чтобы прямо сейчас же не отправиться к отцу. Глеб попросил меня присмотреть за Наташей, пока он уедет по делам на несколько дней. Она отказалась оставаться одна после всех новостей и угрозы беременности. И я пообещал ему забрать сестру, как только её отпустят из больницы. После разговора с Глебом сел в машину и направился в головной офис сети ресторанов «Кристалл». Я зарекался общаться с отцом, но с момента возвращения в Россию уже дважды нарушал этот запрет – Первый раз, когда появился на помолвке Наташи. Второй, когда пришёл в офис отца после вопиющих поступков Мирона. Объявить, что по закону имею права на свои акции и намерен быть в деле. Мать именно меня указала наследником её части в бизнесе, а не Ребровского». Это отец по глупости распорядился всем, ни в чем толком не разобравшись и доверившись скользкому человеку, который за спиной трахал его жену. Но теперь я не собирался отказываться от своего права на наследство, только пришел к нему не за тем, чтобы это сказать, а хотел поговорить с человеком, которого считал отцом все это время, с глазу на глаз». Он ведь поэтому отдалился от матери, узнал правду, поэтому начал ей изменять. И почему я еще сильнее считал себя сейчас виноватым в том, что случилось в нашей семье? Хотя, как таковой, моей вины не было ни капли. Не помню, как добрался до центра Москвы и вошел в небоскреб. Получил пропуск у охранника и поднялся наверх. Секретарша сообщила, что отец на месте. В его расписании за столько времени ничего не поменялось. И пока женщина поднимала телефон, собираясь ему сообщить о моем визите, я молча направился в его кабинет. Открыл дверь и, подавив всплески гнева и отчаяния, которые душили меня, встретился с серьезным взглядом отца. «Саша?» – он удивлённо вскинул брови вверх, но тем не менее не поднялся из кресла. «Мы по-прежнему были с ним по разные стороны баррикад, но я всё равно не понимал, как он мог так поступить с матерью. Будь я на его месте, конечно, испытывал боль, но ведь я всю жизнь считал его отцом, опорой, примером для подражания». И если бы не та сцена, какую я застал три года назад в этом самом кабинете, а потом и все последующие события, толкнувшие меня от отца, я бы по-прежнему считал его хорошим человеком. Но он им не был. Потому что настоящий мужчина с высокой самооценкой никогда бы так не поступил с любимой женщиной. По крайней мере... «Будь я на его месте, я бы раскрыл всю правду и не предавал себя и семью». «Я всё знаю». Уверенными шагами пересёк кабинет, достал из кармана письмо матери и положил его на стол перед ним. «Что это?» Он кивнул на листок бумаги и поднял на меня глаза. «Неужели ты не снизошёл, чтобы поговорить со мной?» «Прошлый твой визит явно нельзя назвать дружеским. Ты случаем не в рэкетиры подался. Его серые глаза внимательно сканировали мое лицо. Сейчас не девяностые, а в моих планах нет мысли отжать у тебя бизнес. Хотя я бы не был так уверен насчет зубастой белой акулы, что обитает в твоём особняке за городом». «Да». Я имел в виду его жену, и с радостью бы вышиб ее острые клыкастые зубы. Даже находясь за тысячу километров, не переставал ее ненавидеть. Никаких чувств к отцу с ее стороны не было, а жажда денег была превыше всего. И та интимная сцена с Ребровским, которую я застал в кабинете мерзавца, лишнее тому подтверждение». «Ты ошибаешься насчет Лены. Избавь обороты. Она все-таки моя жена», – неуверенно говорил отец, бегая глазами по моему лицу. «Для меня она навсегда останется дешевой подстилкой, которая захотела легких денег». Отец никак не ответил на мои ядовитые слова, взял листок бумаги со стола и пробежался глазами по строчкам. Таня была больна раком, взглянул на меня потрясенным взглядом, а я ощутил новый прилив боли, который едва не сбил меня с ног. Значит, все это правда. Мать не обманула меня, а я не сын Ульянова. Я хочу знать правду. Она написана на листке бумаги. Отец сложил его и опустил на стол, отодвигая от себя на внушительное расстояние, словно ему принесли отравленное блюдо. Почему мне кажется, что смерть матери и та авария – не случайность? Я много лет жил с этой мыслью. Наркомана, что был за рулем и въехал в машину, в которой находилась мать и Наташа – Зарезали на зоне спустя два месяца. Кто-то устранял улики. Кому это было выгодно? «Что ты несешь? Я не знал, что Таня больна. Или ты полагаешь, что я настолько низко пал, чтобы убить собственную жену и подвергать опасности родную дочь?» Эти слова, что Наташа ему была родной, «А я нет», – сильно резанули мой слух, но я никак не подал виду, сжал кулаки и смотрел на отца ненавидящим взглядом. «Как так получилось, что вы ничего мне не сказали? Ведь я уже был не маленький мальчик, когда вскрылась вся правда». Слова застревали в горле, и сейчас я именно так себя и ощущал. Маленьким глупым мальчиком, которого все обвели вокруг пальца. Таня сильно переживала и просила ничего тебе не говорить. Но после этой новости я так и не смог её простить. Да, она ни в чём была не виновата. Меня сочли погибшим. Карим и Таня по стечению обстоятельств провели вместе одну ночь. А потом, спустя столько лет, выясняется вся правда об этой короткой связи. И что ты сын Карима. Мне от счастья нужно было прыгать. Да, действительно. Печально протянул я. Прыгать ты не стал. А вот скакать вместе с молодыми и охочими до чужих денег меркантильными сучками начал. Выбирай выражение, выкрикнул отец. Не хочу. Ты в своё время показал полное пренебрежение к тому, что долгое время было твоей семьёй. Лучше бы тебе избавить гонор, потому что вот именно ничего я избавлять не намерен, потому что я решил остаться в Москве и иметь свою долю в бизнесе. «Внешне я был спокоен, а внутри меня бушевал ураган». «Даже так?» — ухмыльнулся отец. «Или кем он там приходился мне на самом деле?» «Одного не пойму. Ты ведь видишь, что твоя Лена гнилая, как испорченный фрукт, и скользкая, как змея». «Прекрати!» — угрожающе проговорил «Отец!» Ты многого не знаешь. И знать не хочу. Спорим, твоя благоверная не откажется разделить со мной постель. Ты переходишь границы, прорычал отец, теряя контроль. Их перешли вы оба с матерью, когда не смогли простить друг друга. Уверен, мать любила тебя и много лет пыталась забыть об этой связи с Каримом. «За все годы вашего брака она, а не ты, создала надёжный тыл. И вовсе не новость, что я не твой сын разрушила нашу семью, а ты. Ты из-за мелочности своей души и неспособности принять чужие ошибки». «Слышу слова матери», – язвительно заметил отец, – «но ты не на моём месте». И рассуждать со стороны хорошо. «Вот как раз кто и должен испытывать настоящую боль, так это я. Ты погляди, во что ты превратился. Привел в дом шлюху, у которой вместо глазниц счетчики из банкомата». Не нужно отзываться так о Она придет с минуты на минуту, и я не хочу, чтобы она слышала этот разговор». «Не хочешь, чтобы она знала, что я твой неродной сын? Или что ее дырка, наконец, нашла достойного папика?» «Прекрати!» Отец поднялся из-за стола и громко стукнул кулаками по столу. «Неужели все влюбленные мужчины слепые ослы?» Взял письмо матери со стола. «Карим знает? Бесполезно переливать из пустого в порожнее». Отец на самом деле оказался мне вовсе не отцом и человеком так себе. «Нет, побежишь говорить ему и искать союзника, чтобы развалить мою компанию, но ничего у тебя не выйдет». Я даже сморщился, услышав эти слова. «Человек, который считал меня своим сыном большую часть моей жизни, воспитывал и любил...» Узнав горькую правду, в одночасье вычеркнул меня из нее, будто меня никогда не было. «Ты жалок», — выдавил я. «Подавись своими деньгами. Если ты не понял, то я уже несколько лет назад от них отказался. И в отличие от тебя, мнение своего изменять не собираюсь». И любимую женщину принял хоть бы с десятью детьми. «Мать не предавала тебя, а то, что сделал ты, даже подлостью мало назвать». «Карим не знает, но после того, как я узнал про твои измены, у нас с ним состоялся разговор. Неприятный, как ты понял. Наши отношения стали холодными, но на рабочих это не отразилось». Мила я уже вернулась из салона». Дверь в кабинет распахнулась, и в белоснежном наряде, словно фарфоровая кукла, вошла подстилка отца. Не знаю, как он мог не видеть, что она сама, и все ее чувства фальшивка. Ей нужны были лишь его деньги. «Саша, ты, наконец, решил помириться с отцом?» Зачистил к нему в офис. Как же мне хотелось содрать кожу с этой змеи, чтобы она явила миру свою дьявольскую сущность. Да, решил забрать у него часть бизнеса, чтобы тебе меньше досталось. В глубине её зелёных фисташковых глаз полыхнул огонь, а улыбка приторная и притворная дрогнула и на секунду превратилась в оскал. «Но ты сильно не переживай. У отца для тебя хорошие новости. В завещании моего имени не будет, и моя часть наверняка перепадёт тебе». Подмигнул ей и нагло ухмыльнулся. «О чём он?» «О том, что кровных родственников в завещании вместо двух человек будет один, и бонусные очки перепадут явно в твою пользу». Можешь поделиться потом со своим любовником, который находится в соседнем небоскребе. Скользнул взглядом по бледному лицу отца, прекрасно отдавая себе отчет, что сжигаю сейчас все мосты. Но плевать. Я приходил убедиться в том, что человек, которого я считал опорой всю жизнь и безумно когда-то любил, превратился в ничтожество». Я прошёл мимо женщины и вышел из кабинета. Зачем приходил, ведь и так всё понимал и чувствовал. Но должен был распрощаться в этот день со всеми иллюзиями, чтобы идти дальше. По сути, мне было наплевать на деньги и статус отца. Хотя я имел полное право на часть его бизнеса. Но сдался он мне. Видеть отца и находиться в стенах его офиса было невероятно противно. Уже сидя в машине до побеления костяшек, сжимал руками кожаные рули, думал обо всей этой неприятной ситуации. Я немного пришел в себя, когда вспомнил о Тасе и что оставил ее дома одну. Кто знал, что это утро преподнесет мне такие новости? а я забуду обо всём на свете, погрузившись в водоворот прошлого. Не знаю, как быстро смирюсь с этой правдой, навалившейся, как бетонные плиты, но сейчас я едва находил в себе силы, чтобы выбраться наверх и вздохнуть полной грудью, не ощущая при этом боль».